Глава пятнадцатая Осуществить угрозу не удалось. Принесли завтрак. Виктор ушел к себе. Он тоже состоял на довольствии, поскольку долечивался после аварии. После еды Алексей был полон энтузиазма заняться физподготовкой. Пять раз обойти комнату по периметру, не цепляясь за стены. Но подлый желудок, не желая возвращения хозяина к активной жизни, заурчал умиротворяющий гимн сытости. И Алексей сам не заметил, как уснул. Сколько он так бездарно потратил времени, майоров не знал. Сквозь сон он услышал, что в палату кто-то вошел. Раздались приглушенные голоса. Алексей, осторожно стараясь не разбудить желудок, растормошил слух. Звук стал четче, и Алексей узнал голос генерала Левандовского. «Доктор, скажите, что происходит?» почему майоров до сих пор в таком состоянии вы же говорили что поставить его на ноги за три максимум за пять дней но прошла уже почти неделя а динамика скорее отрицательная чем положительная честно говоря сергей львович я сам ничего не понимаю растерянно загудили басом скорее всего дело в препарате которым его накачали изначально это было что то новое неизвестное во всяком случае Анализ крови до сих пор дает странные результаты. — Кто здесь? — невнятно пробурчал Алексей, решив вступить в игру. — Здравствуй, Леша. — повернулся к нему Сергей Львович. — Ну как ты? — Нормально. Безразлично обронил майоров и уставился в потолок пустым взглядом. Генерал свирепо посмотрел на бородатого доктора. Тот беспомощно развел руками и, криво улыбаясь, сказал. «Ну, вы тут пообщаетесь, а я попозже зайду, хорошо?» Как только дверь за ними закрылась, Алексей перевел взгляд на Сергея Львовича и тем же скучным тоном проговорил. «И где вы только такого эскулапа откопали, уважаемый генерал? Это же доктор Айболит какой-то. Ему бы только гоняться за несчастными зверьками» и пришивать им дополнительные конечности, делая из бедняк сороконожек. Да вот, порекомендовали на мою голову. Левандовский досадливо махнул рукой. Потом на лице у него появилось озадаченное выражение. Стоп, стоп. Так ты знаете, рассмеялся Майоров. Вы выглядите так, словно сейчас поете. Ой, а кто это такой просыпается? Ой, а чьи-то глазки открываются? Любопытно было бы послушать. Ах ты паршивец! Сергей Львович обречен улыбнулся. Ты на кого тапкой стучишь? Совсем распустился, всякий страх потерял. Виноват ваше сиятельство, исправлюсь. Рад, что ты вернулся, Леша. Обнял майорова генерал. Теперь хоть часть груза с моих плеч свалилась. Но почему так внезапно? Тебе сменили лекарства? Практически. Усмехнулся тот. По распоряжению Виктора. Не понял. Сейчас объясню. И Алексей вкратце обрисовал картину происшедшего. Картина получилась так себе. Чувствовалась рука дилетанта. Но суть уловить было несложно. Генерал сидел с непроницаемым лицом. После того, как Алексей закончил дозволенные речи, Левандовский посидел еще минут пять, затем достал свой мобильный и набрал номер. «Александр, подготовь мне к пяти часам весь материал на бригаду медиков, которая работает сейчас с Майоровым. Особенно меня интересует медсестра. Только сделай это тихо, не привлекая внимания. Что значит, какой именно материал?» На платье, черт побери. Все, что есть. Где родились, где учились, где работали до нашего ведомства? Кто родственники, где живут? В пять часов, чтобы документы, если тебе так понятнее, лежали у меня на столе. Строк но справедлив, усмехнулся Алексей. А как иначе? Да, Сергей Львович, я тут утром решил лекарство, принесенное мне заботливой сестричкой, не принимать. Вытащил из-под подушки капсулы Алексей. — Отдайте своим спецам. Пусть выяснят, тот ли это препарат, который назначил мне врач. — Молодец! — улыбнулся генерал, пряча капсулы в карман. — Надоест по сцене прыгать. Ко мне иди. Сделаем из тебя человека, нужного обществу. Я подумаю. — Скажите, вы не забирали мой телефон? — Нет. А зачем он мне? — Не знаю. Алексей почесал затылок. Мало ли, по какой нужде. «По нужде, сынок, я телефоном не пользуюсь», рассмеялся Сергей Львович. «Ты поищи получше. Кому он нужен, твой мобильный?» «Да искал я. Нет нигде». «Ладно, буду уходить, у охраны спрошу. Может, они в курсе». «Что, небось, по своей подружке соскучился?» «Да, она у тебя молодец». За тебя кого хочешь на куски порвет, а такая вроде спокойная, улыбчивая. — Как там Анна, кстати? Светским тоном осведомился Алексей, чем вызвал у генерала приступ буйного веселья. — Не еруди, Лёша. — Кстати, фу ты ну ты, так и быть, поинтересуюсь. Передо мной-то не надо Ваньку валять. — Где? Заглянул под кровать майоров. — Что где? Сергей Львович оторопело посмотрел на него. «Ванька где?» – спрашиваю. «Которого надо валять?» «Ну, никакого уважения к органам!» сокрушенно покачал головой Левандовский. «Смотря каким!» – поспешил уточнить Алексей. «Умничаешь все, это хорошо. Ладно, мне пора собираться. Завтра поеду с результатом анализа лекарства, там и решим, что делать дальше». Вы тут с Виктором поскрепите мозгами. Может, что-нибудь толковое предложите. А пока возьми мой телефон. Переговори с Анушкой только недолго. Долго будешь потом болтать, со своего. Спасибо, Сергей Львович. Алексей взял аппарат, набрал номер. Алло, хомяк? Кто это? Тише, не кричите. Я ничего не понимаю. Спокойнее, женщина, говорите внятно. «Кто вы и откуда у вас этот телефон?» «Лапченко?» «Шурочка, ты?» «Это Алексей?» «Да-да, Майоров!» «Что случилось?» «Да не реви ты!» «Так?» «Так!» Чем дольше слушал Алексей сбивчивый рассказ, тем сильнее бледнело его лицо. Генерал с тревогой смотрел на своего подопечного. Тем временем Алексей, изо всех сил стараясь говорить спокойно, руководил Шурой. «Теперь слушай меня внимательно. Шум не поднимай. Милицию не зови. Бесполезно. Собери все вещи Анны и поезжай по этому адресу». Он диктовал адрес генерала, вопросительно глядя на него. Левандовский одобрительно кивнул. «Там тебя будут ждать бывшие Ксюша и Павел. Помнишь, их Анжела фотографировала?» «Да, да, они. Только их на самом деле зовут Алина и Артур. Так вот, у них дождись отца Артура, Сергея Львовича. Ему еще раз все расскажешь. Договорились?» «Вот и молодец. А теперь действуй». И Алексей без сил упал на подушку. Пальцы его разжались, словно тело отключили от сети, и телефон упал на пол. Сергей Львович подобрал мобильник, И присел на край кровати. Что произошло? Майор походил на обесточенного робота. Глаза потухли, лицо напоминало маску. Генерал потряс его за плечо. Ноль эмоций. Тогда Левандовский взял графин с водой, стоявший на тумбочке, и выплеснул всю воду в лицо роботу. А ну встать, слюнтяй! Вероятно, от воды робота замкнуло, и он вскочил, не скрывая ярости. «Да кто вам дал право?» «Ты», — жестко ответил генерал. «И Анна. И мой сын. И Кузнечик. Все. Извините, тихо проговорил Алексей. Просто все повторяется». «Не мямли, говори толком, что произошло». Это была Шура Лапченко, предводительница моих фанаток. Каким-то образом она умудрилась пересечься с Анной в детском мире и пригласила хомяка и, извините, Анну в гости. Оставила ее буквально на пять минут у бокового выхода из магазина, чтобы сходить за деликатесами. А когда вернулась, увидела, как Анну какой-то мужик заталкивает фургон. По словам Шуры, Анна была без сознания. Шура бросилась на помощь, но не успела. Фургон уехал. Она говорит, что успела заметить в машине какую-то заплаканную девочку. Думаю, это была Инга. Ее Анну и заманили. В общем, Шура сидела среди разбросанных вещей Анны и ревела. Потом услышала какой-то странный пикающий звук и увидела мобильник. Похоже, Анна звонила кому-то, когда все это произошло. «Скорее всего, Алине». Сергей Львович тяжело вздохнул. Раз она собралась в гости, то должна была предупредить, чтобы мы не волновались. «Сергей Львович, объясните мне...» Майоров едва сдерживался. «Почему Анна шлялась по городу одна? Я же просил никуда ее не отпускать!» «А я вам не нянька, черт побери!» Взорвался генерал. «У меня хватает забот. Внучку украли. У жены инфаркт. Сын не в себе!» С тобой вот возиться приходится. По-моему, я вас ни о чем не просил. Алексей выпрямился. Да лучше бы я был рядом с Анной. Тогда с ней бы ничего не случилось. Признавайтесь, вы сунули меня в клинику Комарова, чтобы ловить Жанну на живца, верно? А что там будет с Анной, со мной? Вас не волнует. Хрясь! Алексей, держась за подбородок, отлетел в угол комнаты. «Остынь, мальчишка!» Генерал, потирая кулак, быстро вышел из комнаты.